Слишком много вокруг было темноты. Да и то немногое, что я знал о запечатывании чувств, 8, совсем не обещало, что все пройдет гладко. Насколько могли быстро, мы разгрузили машины, выгребли коробки с МСТГ-6 и МСМГ-11, забрали запасы воды и рационов из фургона.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 «Смотрите!» Он стоял у угла ближайшего к воротам цеха. Рядом с открытой дверью внутрь... «Коптерки?» Я подошел к нему, заглянул внутрь и поморщился отдавшего в нос запаха тления. «Видимо, это и есть охранник», — сказал Никита, тоже подойдя. Полусгнившее полувысохшее тело лежало между письменным столом, стоявшим у окна, и кушеткой.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 У входа в столовую на полу надрывалась от собственного лая собака. Когда-то она, кажется, была немецкой овчаркой, но теперь порядком облезла, да и вообще выглядела нездоровой. Слюна капала с пасти, морда была вымазана в какой-то дряни. — Да тише ты! — один из братьев, тот, что менее говорливый, ничуть не испугавшись, шагнул прямо к псу. — Ты оголодал, наверное. — Осторожно!